Глава шестнадцатая. Невеста. Когда старейшины расходились из гостеприимного дома, Лембет придержал только что назначенного воеводу за рукав. «Подожди немного, надо поговорить». Уга вновь опустился на широкую скамью за столом. Голова шла кругом. Подлив себе эля в кубок, он дожидался, когда хозяин дома проводит последних гостей. После щедрого застолья старейшина больше не церемонились. Хлопали друг друга по спинам, прощались с Лембитом долго и обстоятельно, но и в жестах их, и в звуке голоса уже проскальзывали нотки почтительности, как при обращении младшего к старшему. А, наконец, трижды обняв на прощение Киренса, Лембит вернулся к столу и придержал взявшуюся за кубок руку Уго. «Подожди, выпить мы еще успеем». Голос старейшины Иры звучал трезво, словно не он недодолго до этого провозглашал многочисленные тосты за будущую победу. «Почему ты выбрал меня?» – спросил Уго. Много лет назад на сходе в Мергерии перед схваткой с отрядом Литвинов Имаутс выкрикнул имя Уго. Остальные воины поддержали его. Водушевленный Уго повел их в бой, в котором сам сразил главу отряда Литвинов. Стал после этого старейшина и теперь прекрасно понимал, что означает назначение Лембета. «Ты не такой, как все». Присевший был Лембет, поднялся и возбужденно зашагал по просторной комнате. «Я заметил, как ты выплеснул Эль из кубка. Мы мало знакомы, но то быстро оценил ситуацию. И первым назвал мое имя. Так поступают мудрые люди. А мне нужен мудрый соратник, верный и сильный». «Ты умеешь склонять людей на свою сторону», — согласился Уго. «Но битва за Ригу не будет простой. Говорят, вокруг нее выстроена каменная стена. Можно потерять много воинов. Разве мы не теряем их постоянно в битвах с литвинами или германцами?» Лембет вернулся за стол и напряженно вгляделся в глаза своего собеседника. «Это не просто битва за Ригу. У нас каждое селение стоит само за себя». Каупа объединил речных ливов. Он мог уничтожить германцев, но устал на сторону наших врагов. Германцы и Литвины побеждают, потому что идут большой силой. Курши – наши соседи, но они никому не дают спуску, потому что всегда готовы выступить одной силой с одним вождем. А если мы возьмем Ригу, сможем объединить всех ливов. Соседи будут нас уважать как великую силу. Только так наше племя может выжить. Разве это не великая цель? И во главе встанем мы с тобой. Тебя уже выбрали верховным вождем? Нельзя быть верховным вождем, если у тебя нет надежной опоры. Ты сам знаешь, что полагаться можно только на своих, на братьев и сестер, на детей, на близких друзей. Сегодня мы можем изменить судьбу Ливов. Мы можем править с тобой вместе. Но ты должен стать моим братом. Твоим другом, осторожно уточнил Уго. Братом. Братом Уга поерзал на скамье и ощутил, что у него пересохло во рту. Он глотнул из кубка и наконец посмотрел Лемберту в глаза. Это как? А ты хитрец. Лембет широко улыбнулся. Но я все замечаю. Интересно, когда ты успел познакомиться с моей сестрой? С твоей сестрой? Ладно, ладно. Я же видел, как Лея прижималась к тебе. Прямо рядом со мной. Что ж, это нормально. когда мужчина ищет себе жену в далеких краях. Ведь я слышал, ты обдовел в прошлом году. Это правда, мыт ночи забрала мою мату, но я... Я понимаю, ты не молот, но ты сильный мужчина, а из аллеи получится хорошая хозяйка. У нее крепкие руки и широкие бедра. Она может принести тебе еще немало детей, и у нее веселый нрав. Мне жаль, будет отпускать ее из дома, но так... Наш союз станет намного прочнее, и ты будешь моим братом. А теперь давай выпьем за объединение наших семей и за будущее Ливов, за будущее, брат.